Вот и пришел пушистый зверек. За окном мел мокрый снег, заваливал город, вызывая зубовный скрежет у коммунальщиков, судорожно чистящих дороги, и автомобилистов, сквозь сон предвкушающих откапывание любимых колесных ласточек и зореник. Лёха точно знал, что никуда завтра не поедет. «Пятница!» — счастливо потянулся Лёха, укладываясь спать — и приснился ему натуральный кошмар. В этом самом кошмаре его бывшая жена неожиданно мерзким голосом кричала ему в лицо. «Запомни, вот придет еще к тебе толстый и пушистый северный зверь! Попомнишь меня?» Лёха во сне сморщился, заворочился, силясь избавиться от ее визга. И тут... «Ой, да елки палки вот он и пришел, простонал Лёха, ощутив, что дышать ему попросту нечем. Нос и рот забивало густой шерстью, а на грудной клетке внезапно словно несколько кирпичей образовалось. «Песец! Свали с моей физиономии!» пробормотал Лёха, спихивая с лица Гаврика. «Из груди слезь, если уж на то пошло!» В нос ткнулось что-то мокрое и холодное. «Уйди! Да не надо меня рыльцем трамбовать! Гаврюша, кыш!» Леха с усилием сдвинул с себя груду пушистого белого меха с желто коричневыми глазами и округлыми ушками, почти терявшимися в шерсти. «Ты чего прибыл?» Гаврюша, усевшись на Лёхиных ногах, нервно зевнул, а потом выдал содержательный ответ. Смесь поскуливания, долгих протяжек звука «а», произносимых в разной тональности, и забавного приглушенного стрекота. «Ну ты и болтушка!» Лёха почесал песца за ухом. «Сообразил, что мне снится нехорошее, и примчался. Да ты не переживай, все хорошо уже. Беги давай на балкон». Гаврюша еще немного покрутился около человека, а убедившись в том, что с ним все в порядке, потрусил к кошачьей дверце, которую Лёха собственноручно установил на балконной двери. Там, на балконе. У него есть целых четыре сугроба, а это великая ценность для песца, рожденного и выросшего на звероферме и никогда раньше не имевшего ничего подобного. Лёха посмотрел вслед толстому белому хвосту, исчезающему на балконе, и усмехнулся. «Позвонить, что ли, Оксане и сказать, что ее пожелание о визите ко мне толстого, пушистого северного зверька сбылось?» И в качестве контрольного выстрела дополнить тем, что я песца все таки приобрел, Хотя не, не стоит. В ее понимании, песец — это исключительно шуба. Еще решит, что я хочу ее вернуть, и купил ей ту проклятую шмотку. Да и заладится осчастливить меня возвращением и новым устройством семейного очага. Нафиг-нафиг. С этой здравой мыслью Лёха снова улегся, укутавшись поуютнее. Сон Напуганный встречей с его бывшей, не торопился возвращаться, и он невольно начал вспоминать. Их брак прикончила проклятая шуба. Лёха был в этом абсолютно уверен. Каждый вечер его общение с женой переходило из мягких и далёких намеков в прямой текст примерно такого содержания. «Лёша, ну когда же ты мне купишь шубку?» «Оксана, что мы опять про...» «Да, я понимаю, что тебе на это наплевать, но мне-то эта шуба так нужна, так важна». «Ну, пожалуйста, милый!» Оксана делала умильное лицо, складывала губки бантиком, бровки домиком и забавно строила глазки. То есть забавно это выглядело первый раз. А потом у Лёхи от подобных мимических упражнений начинала сводить челюсти. Как только Оксана понимала, что это опять не прокатит... Она добавляла в тон металл. «Лёша, у всех есть эти проклятые шубы!» Длиннющий список подруг все множился и ширился, и под конец Лёхи начинало казаться, что полгорода ходит в шубах и раздражает хотельный центр нервной системы его супруги. Ему прямо представлялись длиннющие ряды из Оксанкиных подруг, знакомых и их родственниц, а также родственниц их родственниц, и все они как одна. были в ненавистных шубах. Зрелище пугало, воображение и здравый смысл, но Лёха держался. «Оксан, ну зачем тебе эта шуба? У тебя зимняя куртка, пуховик и дубленка, все есть!» Жена сразу же начинала на него смотреть таким жалостливым взглядом, от которого отчаянно чесался позвоночник, и почему-то мерзли уши. «Лёшенька, шуба, это же не дубленка, пуховик и уж...» Тем более не куртка. Это статус. Это... Погоди, какой еще статус? Лёха простодушно изумлялся жене. Нет, ну правда, работает она в школе учителем младших классов. Какой такой статус в шубе ей нужен? Как какой? В свою очередь поражалась жена. Это же показатель твоей заботы. Любви, наконец. Вот ты же меня любишь? Любишь. Ну так купи мне эту шубу. У Лины есть, у Кати есть, и у Татьяны Ванны аж три есть. Даже у нашей соцработницы есть шуба, а у меня. Я что, хуже? Лёха-то по наивности думал, что шуба — это одежда такая. Ну, чтобы носить, когда холодно. Он отлично понимал северян, которым эти самые шубы нужны позарез. По своему опыту он знал, что все модняцкие куртки с супернаполнителями греют до определенного предела. А дальше, если долго находиться на морозе, шуба нужна. Но в Москве-то она зачем? Ну, понятно, хочется красиво. Так мы же самую красивую дубленку купили. С опушкой, модную, как Оксанке захотелось, — раздумывал он. А покупать эту лохматую ерунду да еще в пол, да еще за бешеные деньги, да в дождь в ней рассекать... Не, ну, бред же! Оксана требовала, скандалила, умоляла, уговаривала, рыдала, готовила феерические ужины, не готовила вовсе. Выгоняла спать на диван, короче, испробовала все способы, кроме одного. Его она придерживала на самый крайний случай. Но когда дубоголовый муж в очередной раз упрямо отказался покупать ей шубу, произносить это слово следовало с придыханием, она решилась. «Лёша, или ты мне покупаешь шубку, или мы разводимся». И тут Лёха, изнуренный ежедневными атаками супруги, изведенный пребыванием в эпицентре страстей, голодный, как раз сегодня выпал день по методу дрессировка, оставить мужа без ужина, и сердитый вдруг взял, да и кивнул. «Чего? Чего ты там головой киваешь?» Тут же взвелась Оксана. «Нет, ну обидно же, ты тут последнюю гранату берегла, не выдержала, бросила, а вместо большого бабаха с полным поражением и приведением мужа в ужас, он просто чего-то кивает головой, как болванчик». «А чего кивает? хмуро уточнил Лёха. «Согласен я». «Чё?» — изумилась Оксана. которая абсолютно точно была уверена в том, что этого быть не может, просто потому что не может быть никогда. Это она, умница и красавица, готова его бросить, а ему положено пугаться, страдать и переживать. «Ну как чё? Ты предложила, и я согласен. Будем разводиться». Лёха вдруг понял, что очень устал. Работы было отчаянно, непомерно много. Приходил он поздно, пытался хоть немного передохнуть, а тут вместо семьи с лета балаган какой-то вокруг проклятой шубы. Оксана вытаращила глаза и уставилась на него, словно первый раз увидела. «Да как ты можешь? Да как ты можешь такое говорить?» Попыталась она развернуть ситуацию так, словно это Лёха виноват. «Да ты... Ты хоть понимаешь?» что прилично живешь только благодаря мне!» Она обвела взглядом уютную кухню. «Да когда я сюда приехала, тут же только шкаф был, холодильник с плитой и два стола». И правда, мебель они покупали, шторы Оксана шила, уют создавала. Лёхи нравилось, только вот ни один уют таковым не является, если приходишь в него и не знаешь, что сегодня, ужин или... Битва за песца. Почему за песца? Да потому что именно песцовую шубу в пол хотела упорная и целеустремленная Оксана. Если бы Оксана в тот момент сумела остановиться, то ничего и не было бы. Перевернули бы они эту песцовую страницу собственной жизни. Впилась бы Оксана во что-то другое, вон кольцо бриллиантовое. У сестры есть, а у нее нет. «Значит, оно ей тоже нужно вот такое же. Нет, лучше». Только вот останавливаться у Оксаны, как правило, не получалось. Поэтому шубная эпопея вырыла ямку и прикопала там ее брак. Делёжка имущества Лёшку утомила чрезвычайно. Квартира была его добрачная, машина тоже... Оксана пыталась было убедить судью в том, что она привнесла в его квартиру множество улучшений, и надо бы ей часть жилплощади присудить. На вопрос, какие именно улучшения, она послушно перечислила выбранную ею мебель, посуду, шторы. «Ну, вы имеете право забрать половину подобного имущества, нажитого в браке», — решительно заявил судья, очень обидев этим бывшую Лёхину жену. Лёха на суде вообще больше помалкивал. Страшно болела голова, и он никак не мог понять, откуда у симпатичной, славной и нежной девушки, на которой он женился два года назад, вдруг появились такие замашки, скрежещущие нотки в голосе, требования, выражения, из-за которых судья несколько раз уже делал ей замечания. «Ладно же, крохобор, попомни мои слова, к тебе ещё придёт...» Тут она покосилась на мрачного судью и, не решившись при нем говорить прямо, вывернулась. «Толстый северный пушистый зверек. Вот я повеселюсь!» Лёха вернулся домой поздно и сначала решил, что ошибся дверью. «Ничего себе она поделила имущество!» присвистнул он. «Даже мебель почти всю вывезла!» Он прошелся по обеим комнатам, С нервной улыбкой оглядывая руины, которые остались от его семейной жизни, а потом сделал вывод: А ведь ты, Алексей Александрович, еще дешево отделался, так что спасибо той песцовой шубе. Невольно вспомнилось напутствие Оксаны, и тут его осенило. Говоришь, северный и пушистый придет, да? Но это можно устроить. К счастью, ноутбук он возил с собой. Нужен был по работе, поэтому он уцелел и не был поделен с бывшей женой. Так что, примостившись на краешке кухонного стола одного из тех двух, которые у него были до женитьбы, Лёха посмотрел в поисковике, а можно ли дома держать песцов? Ого, да они чудные! И да, можно, приручаются, и даже не пахнут они, как лисы. «А где достать?» Сайт зверофермы сначала заребил проклятыми шубами, и Лёха чуть было не бросил все это дело. Вот до чего его довел условный рефлекс, внушенный настойчивой Оксаной. Но он все таки пересилил себя и нашел искомое. «Продают они зверей. А раз так, значит, я все таки куплю песца. Только не шубу, моя дорогая бывшая спиногрызная жена». а живого, пушистого северного зверька. В первый же свой выходной Лёха отправился за зверем. Оказалось, что самым сложным в его затее было не купить всех песцов, мимо которых его проводили. Жалко было всех. Зверьки метались в клетках, что-то тревожно тявкали, следили за ним внимательными глазами. «Нет, нет, эти вам не подойдут». Работник зверофермы настойчиво направлял его куда-то в сторону. Они дикие, ну, то есть, приручить можно, конечно, но это будет не быстро и не очень-то просто. А вот этот, этот как раз вам подойдет. Я вообще-то редко таких чудиков вижу. Он с детства ручной, как собака. Честно, хоть сам бери. Лёха остановился у клетки с чудиком, и на него уставился молодой песец, изучающий склонивший голову на бок. «Иди сюда, чудачок, иди, тут твой шанс пришел. Работник подозвал зверька поближе к сетке, и Лёха удивился. Оказывается, глаза у песцов вовсе не черные, а какого-то коньячного цвета, и зрачки странные, вытянутые. Он рассматривал песца, а зверек также внимательно разглядывал его самого и вдруг заскулил. Нет, не так, как это делают собаки. Звук получался короче и произносился на разные лады. «Жалуется», — пояснил работник. Он неожиданно нежно улыбнулся зверьку, а тот ответил новой порцией поскуливания. «Вы это, если реально хотите выкупать, берите этого, не прогадаете. Песцы вообще приручаются, а этот...» Он словно со щенячьего возраста точно знал, что ему надо к людям, и не в виде воротника. На сетку легла неожиданно изящная лапа. Чуть выше прижался черный нос — И Лёха решился. «Я его заберу». «Только вы учтите, он болтливый», — заторопился работник и разговаривает на разные тона, забавный. Так и вышло, что с легкой руки того работника зверофермы, неожиданно даже для самого себя, рассмотревшего чудаковатого песца, завелся у Лёхи Гаврюша. «Почему песец Гаврюша?» Этого Лёшка и сам не знал. Просто померещилась ему в болтовне его недошубы это имечка. Померещилась, да и прижилось. «Гаврюша, ко мне!» — командовал Лёха, развлекаясь с чудиком, который неожиданно легко освоился в его квартире. «Оно и понятно. Квартира — это роскошь, особенно по сравнению с Гаврюшиной прошлой жизнью, когда из доступного в наличии только довольно-таки тесная клетка». А из перспектив стать одним из двадцати-тридцати собратьев пошедших на известное меховое изделие от одного названия которого у его хозяина зубы болеть начинали. Когда пошел снег, Гаврюше досталось еще одно счастье балкон. Лёха сам поставил на балконе рамы с сеткой, чтобы его песец никуда не свалился, а то Гаврила, любопытный как котенок и устроил в двери кошачью дверцу. Теперь Лёха очень спешил домой. У Гаврюши никогда не возникало желания погрызть его нервы. Он ограничивался оленьими рогами, присланными Лёхе друзьями, живущими в коме, и Лёхиными старыми кроссовками. Весь дом знал, что у соседа появился странный зверь. Лёха исправно выгуливал Гаврюшу, правда, никогда не спускал его с поводка, опасаясь, что чудик попросту убежит. Сначала все изумились, потом покрутили пальцами у висков, а потом неожиданно выяснилось, что писец приносит массу пользы. «Лёх, погодь! Я с рыбалки тебе сейчас рыбки отсыплю!» — окликнул его обычно хмурый сосед с четвертого этажа. «Угости гаврика своего! Он мне так подсобил!» Лёха изумлённо смотрел на двух приличных щук и четырех судачков. возлежащих в груди рыбешек поменьше, возлежащих в груди рыбешек, возлежащих в груди рыбешек помельче. И не очень-то понимал, что случилось, чем Гаврик мог помочь. «Да ты бери, бери, не стесняйся!» — заметил сосед его вопросительный взгляд. «У меня жена уже который год про шубу толдонет, плешь проела. А тут на прошлой неделе с ней твой Гаврюх пообщался. Она его даже погладила, и прикинь, вся шуба закончилась». Теперь она мне говорит, что не надо она ей. Зверьков жалко. Правда, теперь кота захотела. Но это и я и не против этому завсегда и запросто. Гаврюша довольно хрустел подаренной рыбкой, Лёха запекал судаков, а соседка, в свою очередь, несла свет и радость по знакомым. «Ой, а у нас один в доме взял и песца завёл. Ты представляешь, это такой смешной зверек. говорит что-то все время, да так жалобно. Я как представила, что из таких шубу. Ой, нет, и не хочу. Зато мне муж кота разрешил завести. Я уже выбрала в приюте, завтра поедем забирать». К Лёхе сначала с опаской, а потом все более уверенно и с удовольствием стали подходить мамы с детьми. «А можно лисичку погладить?» Лисичка была абсолютно не против. Чудик — он и есть чудик. Гаврюша довольно тявкал, крутился ужом, подставляя спину под детские ладошки, поскуливал, гудел, как рой пчел, повизгивал. И все это было так забавно, что любое появление Лёхи с Гаврюшей на улице теперь сопровождалось кучей приветствий и улыбок и от детей, и от взрослых. «Да ты, дружище, становишься популярным!» — смеялся Лёха. Даже ворчливая старшая по подъезду сменила гнев на милость, да и вообще встречала их с широкой улыбкой. После того, как Гаврюша уселся около неё и спел песцовую арию явно в её честь. Леха правда, от души сомневался, а не было ли это высказывание разгромной критикой. Но вслух, разумеется, ничего подобного не произнес. «Оказалось, что держать песца можно». вполне-вполне терпимо. Правда, пришлось купить здоровенную клетку и поставить в комнате. Когда Лёха знал, что он на работе будет задерживаться, то Гаврюша с укоризненным вздохом вселялся туда. «Не зуди. Я же знаю, что ты в 22.00 начнешь бузить, копать входную дверь и скулить от тоски. Не боись. Я вернусь, но попозже. И да, не надо на меня так укоряюще коситься». Эта клетка значительно больше той, что у тебя раньше была». На работе про Гаврюшу прознали не сразу, но прониклись. «Заменить жену на песца. Это ж гениально!» Сформулировало его начальство, подробно выспрашивая особенности содержания Гаврюши. «Да ничего такого. Пеленку надо стелить, это да. Он как собака терпеть не может, но все дела делают только на пеленку, так что это не страшно». «А так классный зверь», — ответственно рассказывал Лёха. «Не жалеешь, что завел? «Нет, абсолютно не жалею. Он замечательный». Лёхе казалось, что если бы он Гаврюшку не забрал, а пустили его на мех, то мир бы стал как-то беднее, оскудел на такого славного и добродушного, любопытного и сопереживающего чудака. Еще больше не пожалелось Лёшке, когда ему позвонила Оксана. Было это как раз в то самое после кошмарное, снежное и уютное субботнее утро, когда Гаврюша, получив завтрак, уволок его в свои четыре сугроба, чтобы поесть по очереди в каждом из них. А Лёха, приготовив яичницу с колбасой, любовался занавесками, которые сам купил и повесил во всех комнатах и кухне. «Подумаешь, большая проблема», — думал он, — Да, они без оборок всяких и не розовые. Нормальные, белые, но мне так больше нравится. Смартфон он взял машинально, не глянув на экран, о чем тут же и пожалел. «Лёша!» — милым голоском пропела в динамиках его бывшая супруга. Яичница стала Лёхе поперек горла, и он чуть не подавился. «Лёш, ты простыл?» — тон заботливой и любящей жены... Живо напомнил откашливающемуся Лёхе об Оксаниных криках и ненавидящих взглядах. И из-за чего? Из-за того, что он не купил шмотку? «Нет, не простыл. Чего ты звонишь?» — сухо уточнил он, краем глаза заметив прокравшегося с балкона гаврика. Песец встревоженно устроился у ног Лёхи и принялся внимательно за ним следить. Оксана защебетала что-то о том, что она соскучилась, — явно ожидая аналогичных ответных признаний но дождалась совершенно неожиданных звуков у лёхи явно плакал ребенок лёша а чей это у тебя там ребенок плачет настороженно уточнила она ей упорно мерещилась картина в красках изображающая какую-то ушлую девицу с ребенком воцарившуюся у ее бывшего мужа стоило ей только уехать из своей квартиры Да, она так и продолжала воспринимать квартиру Лёхи своей. И его тоже никак не получалось считать бывшим. Почему? Да всё элементарно. За время, прошедшее со дня развода, никто всерьёз не захотел не то что купить Оксане вожделенную шубку, но и обычного банального предложения руки, и сердца и всех имеющихся благ она не дождалась. Это было обидно, неожиданно задевало. Ей-то казалось, что найти кого-то значительно лучше Лёхи расплюнуть. А оказалось, что в жестокой конкуренции с толпой симпатичных, умных, обаятельно-привлекательных девушек она вроде бы и не проигрывала, но как-то совсем не выделялась. А тут еще мама. «Оксана, ну как же ты так могла? Да что там тебе сдалась эта дурацкая шуба? Ну, у тебя же нормальный был муж». «Квартира, машина. Работал как проклятый. Не пил, покупал тебе, все баловал. Не смей опять говорить про эту шубу, что ты уперлась в глупости. Ну вот, что ты сейчас делать будешь? У сестры всю жизнь жить не сможешь. У нее своя семья, там уже ее муж недоволен твоим присутствием. Она вот-вот попросит тебя уехать. И что, обратно в Ртищево вернешься? Я квартиру снимать буду. Я... «Да-да, и тратить большую часть зарплаты на съем, Я ипотеку возьму». «Конечно. И до пенсии будешь ее выплачивать. А успеешь. И детей не будет. Просто не на что их содержать. Я замуж выйду». «А что, претендентов куча?» «Да ты просто наслушалась и начиталась всякой глупости, что, мол, непременно стоит только развестись, и к тебе тут же очередь выстроиться. Как же!» Держи карман шире. Нет, может, тебе и повезет еще раз. Но это совсем-совсем не обязательно. Если уж ты вышла замуж за нормального и порядочного парня, так надо было не хотелки свои с него доставать вместе с его шкурой, а семью устроить. Вот с чем ты сейчас осталась? Что в сухом остатке?» Оксане жуть, как хотелось уточнить, а где была мама со своими советами, когда она, Оксана, еще была замужем. Хотела и осеклась. Говорила ей мать об этом. Говорила, точно. Только вот казалось, что развод — это точно не про нее. Казалось, что главное — правильно построить мужа, выработать верный подход, такой, чтобы скомандовала, и он делает. А в результате он... сорвался с такого надежного крючка, вильнул хвостом и исчез из ее жизни. «Ну вот теперь хоть попробуй помириться», — устало произнесла мама, не очень-то уповая на то, что дочь послушается. Она не знала, с каким остервенением крушила Оксана в суде своего жадного супруга. Не видела, как она вывозила мебель и несчастные, содранные с мясом занавески — которые и так и хранятся в старом гараже зятя. Оксана очень сомневалась в успехе этой идеи, но когда сестрица действительно пришла с просьбой подыскать себе другое жилье, решилась и набрала телефон Лёшки. Набрать-то набрала, а тут такое. «Лёшенька, что ты молчишь?» На глаза набежали злые слезы, когда она представила, как какая-то другая девица сейчас с её мужем, Да еще и ребенка своего ему пристроила. А что говорить? Ты же мне пророчила Северного зверька, помнишь? Хмыкнул Лёха. Кого? А, Лёша милый, это я не подумала. Заторопилась Оксана. Ну, бывает. Короче, ты оказалась права, он действительно появился. И да, ты мне не звони больше. Ты уже все сказала, что хотела. Всё сделала, что смогла. «А ты? Как же ты там?» «А я отлично живу с песцом, который ко мне пришёл благодаря тебе, так что не переживай и прощай». А задачное выражение на лице Оксаны сменилось злостью и непониманием. Смартфон полетел в сторону, а она всё пыталась осознать, о чём же говорил этот невозможный тип, с которым она теперь точно не сможет помириться. Алёха пощелкал пальцами, привлекая к себе своего гаврюшу, погладил его роскошную белую шубку и хмыкнул. «Так вот ты какой! Пушистый северный зверек. Кому-то мощный облом, а кому-то чисто родной зверь. Прямо символично, да?»